Глава 3. Новое знакомство. Рассказ странствующего актера. Досадный перерыв и неприятная встреча. У мистера Пиквика возникли некоторые опасения, вызванные необычным отсутствием двух его друзей, чье таинственное поведение в течение целого утра отнюдь не давало повода, к уменьшению его тревоги. Тем с большей радостью встал он, чтобы поздороваться с ними, когда они вошли, и тем с большим интересом осведомился, что могло их задержать. В ответ на его вопросы мистер Снотграсс собрался дать исторический обзор событий, только что изложенных, как вдруг запнулся, заметив, что здесь присутствуют не только мистер Тапмен и вчерашний их товарищ по пассажирской карете — но еще какой-то незнакомец не менее странного вида. Это был изможденный человек с желтоватым лицом и глубоко запавшими глазами, которые казались еще более странными, чем создала их природа, благодаря прямым черным волосам, не спадавшим ему на лицо. Глаза у него отличались почти неестественным блеском и пронзительной остротою, скулы торчали, а челюсти выдавались так, что наблюдатель мог бы предположить, будто каким-то сокращением мускулов он вдруг втянул щеки, если бы не полуоткрытый рот и неподвижная физиономия не свидетельствовали о том, что такова была обычная его внешность. Шею он обмотал зеленым шарфом, длинные концы которого спускались ему на грудь и виднелись сквозь обтрепанные петли старого жилета. Верхней одеждой служил ему... Длинный черный сюртук, под которым были широкие темные панталоны и высокие сапоги, быстро приближавшиеся к стадии полного разрушения. На этом странном субъекте остановился взгляд мистера Уинкля и на него указал рукой мистер Пиквик, проговорив «друг нашего друга». Сегодня утром мы узнали, что наш друг связан со здешним театром, хотя и не имеет желания доводить это до всеобщего сведения. А этот джентльмен является представителем той же профессии. Когда вы вошли, он как раз собирался развлечь нас связанным с нею небольшим рассказом. — Масса рассказов, — сказал вчерашний незнакомец в зеленом фраке, приближаясь к мистеру Инклю и говоря тихо и конфиденциально. — Чудак! — Выполняет тяжелую работу, не актер, не странный человек. Всякие бедствия, мрачный Джимми, мы так называем. Мистер Уинкли, мистер Снотграсс вежливо поприветствовали джентльмена, носившего изысканное прозвище мрачного Джимми, и, по примеру остальной компании, заказали грок и усели за стол. — А теперь, сэр, — сказал мистер Пиквик, — Неугодно ли вам будет приступить к обещанному повествованию?» Мрачный субъект вынул из кармана грязную свернутую в трубку рукопись, и, обращаясь к мистеру Снотграсу, который только что извлек свою записную книжку, произнес глухим голосом, вполне соответствующим его внешности. «Вы поэт?» «Я... я до некоторой степени...» Ответил мистер Сногресс, слегка смущенный неожиданным поворотом. А, для жизни поэзия, то же, что музыка и свет для сцены. В одной отнимить мишурные ее украшения, у другой ее иллюзии, и останется ли хоть что-нибудь ценное в жизни и на сцене, ради чего стоило бы жить и волноваться? Совершенно верно, сэр, отозвался мистер Снодгресс. «Находиться перед рампой, — продолжал мрачный субъект, — то же, что присутствовать на приеме при дворе и восхищаться шелковыми платьями пестрой толпы. Находиться за рампой — значит превратиться в тех, кто создает это великолепие, заброшенных и никому неведомых, тех, кому предоставляется право по произволу судьбы утонуть или выплыть». «Умереть с голоду или жить?» «Верно», — произнес мистер Снотграсс, ибо ввалившиеся глаза мрачного субъекта устремлены были на него, и он почитал нужным что-нибудь сказать. «Начинайте, Джимми», — сказал испанский путешественник, «как черноокая Сьюзен, весь в Даунсе, нечего каркать, выскажитесь, смотрите веселей». Не приготовите ли вы себе еще стакан, сэр, прежде чем начать, предложил мистер Пиквик. Мрачный субъект последовал совету и, смешав в стакане бренди с водой, выпил, не спеша половину, развернул рукпись и начал излагать то читая, то рассказывая ниже следующее происшествие, сообщение о котором мы находим в протоколах клуба под названием Рассказ странствующего. «Актера». «Рассказ странствующего актера». «Нет, ничего чудесного в том, что я собираюсь рассказать», — начал мрачный субъект. «Нет в этом ничего из ряда вон выходящего. Нужда и болезнь, явление столь заурядное на многих этапах жизни, — что заслуживает не больше внимания, чем принято уделять самым обыкновенным изменениям в человеческой природе. Эти заметки я набросал потому, что объектом их является человек, которого я хорошо знал в течение многих лет. Я следил, как он постепенно опускался, пока, наконец, не впал в крайнюю нищету, из которой уже не выкрапкался. Человек, о котором я говорю, был маленький, пантомимный актер и горький пьяница, как многие представители этой профессии. В лучшие дни, когда беспутная жизнь еще не лишила его сил и болезни, не изнурила, получал он хорошее жалование, и, будь он осторожен и благоразумен, пожалуй, продолжал бы его получать в течение еще нескольких лет, немногих, ибо люди эти или рано умирают или чрезмерно расходы энергию теряют преждевременно физические силы, от которых всецело зависит их существование. Однако порочная его наклонность приобрела такую власть над ним, что оказалось невозможным давать ему те роли, в которых он действительно был полезен театру. Трактир имел для него притягательную силу, И с ней он не мог бороться. Запущенная болезнь и безысходная бедность должны были выпасть ему на неизбежно, как сама смерть, если бы он продолжал идти упорно этим путем. Он и в самом деле упорствовал, и о последствиях можно догадаться. Он не мог получить ангажемент и нуждался в куске хлеба. Каждый, кто хоть сколько-нибудь знаком с театральной жизнью, знает, какая орава оборванных бедняков толчется за кулисами любого большого театра. Это не актеры, получившие ангажемент. Это кардебалеты, статисты, акробаты, словом, те, которых принимают для выступления в пантомимах или в пасхальном спектакле, а затем увольняют, пока снова не понадобятся их услуги для какой-нибудь постановки, требующей много участников. Такую же жизнь вынужден был вести Этот человек, подвязаясь каждый вечер в каком-нибудь маленьком театре, он зарабатывал несколько лишних шиллингов в неделю и имел возможность удовлетворять старую наклонность. Но и этот источник вскоре для него иссяк. Безалаберность его была слишком велика. Он лишился даже такого ничтожного заработка. Дошел до того, что ему буквально грозила голодная смерть, и лишь изредка выпрашивал какую-нибудь мелочь взаймы у старых товарищей или добивался выступления в уличных театриках. И когда случалось ему что-нибудь заработать, деньги он тратил по-старому. Больше года никто не знал, как ухитрается он поддерживать свое существование. Приблизительно в это время я был приглашен для нескольких выступлений в одном из театров на сарийской стороне Темзы. И здесь я увидел этого человека, которого потерял было из виду, так как я разъезжал по провинции, а он скрывался где-то в закоулках Лондона. Я уже оделся, чтобы идти домой, и пересекал сцену, направляясь к выходу, когда он хлопнул меня по плечу. Никогда не забуду того отталкивающего зрелища, какое представилось моим глазам, когда я оглянулся. Он был одет для выступления в пантомиме, В нелепейший костюм клоуна. Призрачные фигуры в пляске смерти, чудовищные образы, запечатленные на холсте и художником, не были столь жуткими. Раздувшиеся его тело сухопары и сухопарые ноги, уродство их увеличивалось в остро раз от фантастического костюма, мутные глаза, резко выделявшись на фоне белил, которые густым слоем покрывали его лицо, трясущаяся голова в причудливом уборе и длинные костлявые руки, натертые мелом, все это придавало ему отвратительный и неестественный вид, о котором никакое описание не даст полного представления и который я по сей день вспоминаю с содроганием. Голос его звучал глухо и дрожал, когда он отвел меня в сторону и отрывисто сообщил длинный перечень болезней и лишений, закончив по обыкновению настойчивой просьбой судить ничтожную сумму. Я сунул ему в руку несколько шиллингов и, уходя, слышал взрыв смеха, которым встречен был первый его трюк на сцене.